От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки, она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка. — Яблонька! — восхищенно воскликнул меценат. — Если я слепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли выводить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария? Новакович вздохнул и мрачно ответил за яблоньку, «Не такой она, человек, чтоб водить за руку, она за нас водит». Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей. «Голубкость моя белая!» — обратилась к ней нянька. «Хочешь ты объясни мне, чё это тут сдевается? От них не добьешь с толку».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 а то втянуты он тебя в историю, ведь я их знаю, сущие мытари. Настало время объяснений, — напыщено сказал мотылек. — Сегодня мы коронуем одного чудного поэта, а имя этому поэту — куколка. — Что за коронация? — забеспокоилась нянька. — Чего это надумали? Не, что он царь какой. — Король бабуся? Король поэтов?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 Черный глубокий тон бархата резко оттенял бледно-розовую свежесть его красивого лица и мягкий блеск белокурых волос. — Вот они, — любовно сказала нянька, поглядывая то на него, то на яблоньку, — две золотые головушки, будто ангелята в ад зашипел мотылек, приложив палец к носу. — Частные разговоры не допускаются. Без прозы, все по местам. Он низко поклонился куколке, взял его деликатно за пальцы, усадил в торжественное кресло на белой медвежьей шкуре, подскочил к роялю и, обрушив на клавиши свои проворные пальцы, стройно заиграл полонесс из сказок гофмана Кончил. Схватил со стола заранее приготовленный том Пушкина, развернул его, как Евангелие, на заранее приготовленном месте и звучно прочел пока не требует поэта священной жертве Аполлон. В забавы суетного света он малодушно погружен. Когда ж в избе старушки скрип до да слуха чуткого коснется, то отчас к бумаге он прилип, и от нее не оторвется. Так он и откатал все стихотворение, причудливо мешая звучащий медью пушкинский стих с пресловутыми кукольными стихами о старушке. Окончив, захлопнул книгу, благовейно поцеловал ее и начал речь. Ваше Величество, дорогой куколка, В жизни почти всякого большого поэта есть одна неизбывная трагедия. Современький его недостаточно ценит или совсем не ценит, и только после смерти поэта приходит признание, слава, почести. Это ужасно!